Пробная лекция к открытию курсов журналистики. Милостивые государи и милостивые государни, я не собираюсь излагать вам историю филитанизма, это сделает мой уважаемый коллега. Не собираюсь я также открывать перед вами философию филитанизма, это сделает мой другой, тоже уважаемый коллега. Моя скромная роль — только ввести вас в современный фильетон и дать практические указания к осуществлению фильетонного стремления в ваших юных душах. Итак, мы начинаем! Отбросив лишние цветы красноречия, я укажу вам, что прежде всего фильетон требует от человека бумаги и чернил. Итак, заготовьте бумагу, положите ее на стол и загляните в чернильницу. Если последняя окажется пустой и в ней насохли мухи, то немедленно извлеките их при помощи пера. Если же вы женского пола, то можете обойтись головной шпилькой. И затем налейте чернил. Приготовив все вышесказанное, оденьте верхнее платье и идите к редактору за авансом. Редактор вам ответит, «Принесите сначала фильеттон, а там мы посмотрим». «Но вы не пугайтесь. Это у них такой ритуал, и они сами не рады». На это отвечайте ему смело, что в двух других редакциях вам предлагали аванс. Тогда редактор вам скажет «Ну и шли бы туда, где дают. Чего же вы к нам лезете?» После этого по ритуалу вы должны сказать «Неужто вы не можете дать мне авансом 50 рублей?» На этом обряд кончается, и редактор выдает вам 8 рублей. Тогда ходите по редакции и приставайте ко всем. Хм, нет ли у вас темки, а? Небось, сами строчите, а человеку не можете помочь. Когда вас выгонят из редакции, идите домой. По дороге проинтервьюируйте извозчика. Они иногда дают чудные темы в чисто русском духе. Поболтайте со швейцаром. Затем садитесь за стол. Посидев минут пять, пошлите прислугу наверх, чтобы не бренчали на рояле. Писатель, мол, пишет. Пока прислуга не вернется с ответом, что можете, мол, съезжать, коли не нравится, за перо приниматься не стоит, потом можно начать обдумывать тему. При этом не мешает заглядывать, в особенности, если вы филеетонист юмористический, в книжку «Острот». Знаете ли вы, милостивые государи, что такое книжка-острот? Это просто небольшая книжка, которую каждый добросовестный филитонист носит всегда с собой и записывает в нее свои и чужие остроты. Когда их накопится достаточное количество, их сортируют на следующие группы. Первое — остроты политические, второе — остроты экономические, третье — остроты семейные и четвертое, остроты светского обихода. Надумав тему, вы немедленно ищите в подходящей группе удобные и наименее использованные вами остроты. Есть целая школа филитонистов, не прибегающих к книжке острот. Это так называемые филитонисты-анекдотчики. Каждый из них обязуется знать не менее трех анекдотов из одесской жизни и в правильном порядке вставлять их в свой филетон. Филетон же тогда пишется в жанре передовой статьи, сухо и деловито и только по возможности подгоняется к анекдоту. Представьте, например, что тема такого филетониста-анекдотчика о вреде мороженого, а очередной анекдот «Я люблю детей, когда они плачут, потому что их тогда выносят». Казалось бы, трудно подогнать тему под анекдот, но милостивые государи, опытный фельетонист-анекдотчик, сумеет это сделать. Мороженщики в отчаянии, от готовящихся на них гонений напишет он, они готовы плакать. И что же, Я буду рад этим слезам. Это приведет мне на память анекдот о детях и сердитом господине. «Я люблю детей, когда они плачут», — говорил сердитый господин, — «потому что их тогда выносят». Не вынесут ли и наших плачущих мороженщиков за пределы русской действительности? Теперь, милостивые государи и милостивые государыни, я попробую познакомить вас с так называемыми «приходящими собеседниками». Приемом этим пользуются главным образом Новус и Владимир Азов. Хомоновус — псевдоним театрального критика Александра Рафаиловича Кугеля, Владимир Азов — псевдоним филетониста Владимира Александровича Ашкенази. Оба нередко выстраивали свои филетоны как диалоги с вымышленными персонажами. Представьте себе, что у вас есть тема, но при этом никак не вытанцовывается форма. Тогда к Хомоновусу приходит Глумов, а к Владимиру Азову — Аристарх, и начинают беседовать как раз на ту тему, на какую нужно писать фельетон. Заметьте, что во время этих бесед очень выигрышно обрисовывается фигура самого автора. Имейте это в виду и никогда не заводите себе для бесед ни Сократа, ни Платона, ни Гейна, ни Вольтера. Лучше всего облюбуйте кого-нибудь из Щедрина или из Гоголя. Ноздрев, кажется, еще никому не ходил, а, впрочем, не ручаюсь. Кроме того, филитон с собеседником имеет еще то преимущество, что вы можете высказывать сразу два мнения. Одно от своего лица, другое от презираемого. Если же вы свои собственные мысли таите от людей, как расходящиеся с общественным мнением и обличающие ваши легкомыслие, то, изливши их хотя бы от лица презираемого, вы все же почувствуете некоторое удовлетворение. Представьте себе, что вы любите большие шляпы, а общественное мнение против них. Вы бы и рады защитить их в печати, но редактор испугается. Не дразните, скажет гусей, выберите темку побезобиднее. Вот тогда-то к вам и может прийти коробочка или, еще лучше, дама, приятная во всех отношениях, и высказать вам все ваши затаенные мысли, а вы от лица общественного мнения будете ее отделывать. «Помилуйте», — скажет она, — «большая шляпа бросает большую тень, сглаживает черты лица, все кажутся хорошенькими». «Суета-сует», — отвечаете вы, — «нужно быть, а не казаться». «Большая шляпа укрывает от дождя и от солнца». «В театре из-за нее ничего не видно, рассядутся в первом ряду, всю сцену закроют». «Нужно быть демократичнее». «А эстетика?» «А права человеческие как таковые?» и в конце концов так забьете в щель даму, приятную во всех отношениях, что сами себе поверите, и легче станет. К сожалению, недостаток времени лишает меня возможности остановиться на этом подробнее. Теперь хочу наскоро предостеречь вас от слова «обыватель», «богоспасаемый град», «отцы города», «наши цицероны», говоря об адвокатах, «наши Криозы о мелочных лавочниках, жрецы Бахуса, о волосном писаре, уже вышли из моды и никого больше не радуют. Новейшая фильетонная эстетика требует простоты и сжатости. Фильетоны о союзе русского народа? Союз русского народа, СРН, общественная организация, выступавшая с позиций монархизма и национализма, печально прославилась антисемитизмом и нападками на интеллигенцию. СРН, или «союзники», были неизменным предметом для острот либеральных филейтонистов и карикатуристов, которые рисовали их тупыми и злобными животными. И о выборах в деревне требуют так называемого в истории литературы пропойского языка. Но со словами Ефтет и Ентет следует быть поосторожнее, как и со словом «тепереча», Так как слова эти уже вышли из употребления в народном языке, и когда нашему мужичку доводится читать фельетон, он думает, что все эти выражения научно-литературного характера. Для заключительного аккорда своей лекции посоветую вам, милостивые государи, драть создателя елико возможно больше построчных. Ибо такова издательская психика, что чем больше он платит, тем больше уважает сотрудника. Не отложить ли эту статью? Места мало. Лучше уж эту пятикопеечную билиберду на завтра оставим. А кто это у вас такую плачевную юмористику разводит? Плачевную? Но это вы, батенька, оставьте. У нас юмористика четвертак за строчку. В следующей своей статье я разовью перед вами различные способы изложения одной и той же темы в зависимости от направления газеты и положения автора в литературных партиях.